теперь окрасились в радужные тона её возрождённых надежд, и комната снова показалась ей привлекательной и уютной. В это мгновение вся эта сцена навсегда останутся в её памяти. «Матерь Божия!» — нараспев произносила элен слава молитвы, и вторе её мягкому контральта Скарлетт послушно подхватывала.